Глава 13, Петербург. Ноябрь-декабрь 1790 года. Аудиенция у Цесаревича. Я, капитан первого ранга Моловский, никогда не общался с представителями правящей династии, и поэтому встреча с Цесаревичем, как и до того с императрицей и ее советниками, была для меня трудным испытанием но я понимал, что Екатерина не вечна, а из памяти Женьки Синицына знал, что ее сменит Павел. И до этого оставалось не так уж много времени, так что мне необходимо иметь поддержку и с другой стороны. Тем более, что и советники государственные не вечны, и мне потом предстоит одному заниматься развитием корпорации. Единственное, что мне было известно – опять же из памяти Женьки, что Павел был сторонником армии, ратовал за создание военизированных поселений и считался противником Франции. Вот с такими знаниями мне и предстояло обеспечить поддержку проекта Даль-России со стороны будущего императора Павла I. Он оказался один, и с одной стороны это было хорошо – а с другой представлял определенные трудности в разговоре. Чувствовалось, что цесаревич хотел досконально сам во всем разобраться. — Долго же ты добирался до меня, адмирал, — сделал мне выговор цесаревич, когда меня привели к нему. — Так ведь, ваше императорское высочество, надо докладывать тогда, когда все ясно и понятно. А тут сначала государыня решала, надо или нет проект реализовывать. Потом ее советники проверяли, что к чему, и убеждались в возможности этого, после чего я сразу отправился с докладом к вам. Ну ладно, ты все правильно сделал, теперь давай рассказывай. Я растерял карту и объяснил суть проекта. Было ожидаемо, что цесаревич заинтересовался таким подходом, и мне пришлось много времени потратить на объяснение военных аспектов колонизации новых земель. Но это его только радовало. Он всячески подчеркивал необходимость удержания земель, на которые ступила нога русского человека. Очень его заинтересовал город Павлодар. И я мысленно похвалил себя за правильный выбор названия. Пришлось объяснить, что это место должно стать ключевым как в отношении безопасности на всем западном побережье Америки, так и основным местом обеспечения продовольствием всего края. Но основное удовольствие у цесаревича вызвала система острогов и их развитие военизированные поселения Это служило невольным подтверждением его замыслов и выступало как первое реальное их воплощение. И еще его очень интересовала Америка как государство. Скажи, адмирал, почему ты так опасаешься небольших колоний Англии и Франции на Восточном берегу? Это они сейчас выступают, как небольшие заморские колонии. Но поток эмигрантов из Европы не ослабевает. И в скором времени, по моим предположениям, там соберутся достаточно большие силы. Причем среди них будут отнюдь не самые мирные люди, а в первую очередь разбойники, бандиты и преступники, для которых нет места в своих странах. Если они там освоятся, об этом не стоит сомневаться, то следующим шагом станет война за новые территории с индейцами. Можно точно сказать, что индейцы ее проиграют. Они ничего не смогут противопоставить огнестрельному оружию и правильному ведению боя. Они об этом просто ничего не знают. И у них нет опыта участия в многолетних войнах. Когда индейцев уничтожат или выгонят на бесплодные территории, на этих землях будет не маленькая заморская колония, а большая страна. И, думаю, англичане и французы своего не упустят. Они в той или иной мере будут оказывать на нее свое влияние. И тогда вблизи наших границ возникнет государство, которое будет проводить английскую политику в том районе. А значит, постарается прибрать к своим рукам все, что окажется в доступной близости. И если мы не предпримем сейчас никаких мер по ограничению этой экспансии, то, возможно, что нам придется воевать уже на наших землях. Да, далеко смотришь, адмирал. Я не говорю, что все будет именно так. Но я военный и могу анализировать карты и расклад сил противника. А все говорит в пользу именно такого развития событий. Вот почему я так этим и обеспокоен. И как ты думаешь справиться с таким развитием событий? Есть только один вариант. Делать в тех местах все своими силами и не ждать помощи из центра России. А также искать союзников на местах. Вот поэтому я и хочу построить там заводы, наладить выпуск оружия и кораблей, привлечь на свою сторону индейцев. Если им дать оружие и научить правильно воевать, то они не дадут развиться этой небольшой колонии в сильное государство. А, возможно, даже создадут свое, дружественное нам. Вот только боюсь, что и нам придется воевать на их стороне. Одни они не справятся. Чтобы избежать чего-то подобного, думаю, можно будет использовать не регулярные войска, а отдельных наемников. Да, это интересный вариант. В общем, цесаревич долго еще расспрашивал меня о самых разных аспектах создания и будущей деятельности Даль-России. Но нашу беседу закончил такими словами. «Мне нравится твой подход, адмирал. Если все будет так, как ты обещаешь, то я поддержу этот проект». Петербург. Декабрь 1790 года. Встреча советников императрицы. Ну что, Иван Григорьевич, поговорил с адмиралом? Спросил безбородка Чернышова. Узнал, откуда такие идеи у него взялись? Поговорил, узнал. Все это произошло во время его болезни три года назад. Мол, явился к нему ангел и велел делать так и так. Оно и заметно, что во время болезни. В здравом уме человек такого придумать не сможет. И что там ему ангел нашептал? Так поди разберись с этими шептунами. Ну, ты не совсем прав, Александр Андреевич, сказал Александр Иванович. Многое в проекте непривычно, но ну и здравых мыслей хватает. Вот только не верю я, что все это сделать можно. А нам не нужно верить. Нам надо выполнять повеление государни. Она решила, что так должно быть. Вот нам и надо сделать все, что требуется. А потом спрос будет уже с другого. Тебя что, учить надо? Сам ведь все знаешь. Так что сейчас утвердим проект и отдадим документы на подготовку указа. На этом наша работа будет закончена. «Не совсем, Александр Ильич!» – вступил разговор Чешнышов. «Надо назначить людей, кто будет от нас смотреть за делами в тех местах. Назначить купцов или помощников для ведения дел здесь и подготовить нужные бумаги. Бумагами займусь я. Купцов определит Александр Романович. А люди, корабли и оружие будут твоей заботой, Иван Григорьевич». Каждый, конечно, может назначить и своих людей, вот только не перестараться бы, ведь сделать ничего нельзя, разве что государь не пожаловаться. А сейчас пойдем, уведомим адмирала о полном принятии плана и пожелаем ему скорее отправиться к месту службы. Лондон, январь 1791 года. Кабинет премьер-министра Питта-младшего. «Сэр, письмо от посла из Петербурга», — сказал секретарь, входя в кабинет. «И что там интересного у этих варваров?» «Они задумали создать какой-то военный орден на Востоке. Он будет защищать Аляску, Алеутские острова, Сахалин и прочие земли». «По-моему, это очень далеко от их столицы». Дорога в те места занимает почти год. Ну и пусть себе в игрушки играют. Ничего у них не получится. Насколько я помню, когда там был Джеймс Кук, он писал, что жить там нормальному человеку длительное время нельзя. Из еды там только одна рыба, а все остальное привозное. Через свою Сибирь они ничего не смогут доставить, а что привезут, разворуют. Флота у них нет, так что и морем ничего доставить не смогут. На всякий случай дай поручение кому-нибудь поподробнее разобраться с этой варварской идеей. Нас там могут заинтересовать только меха, но пока отвлекать туда силы преждевременно. Разве что кто-то из купцов займется там промыслом, а заодно узнает, что задумали русские. Слушай, сэр. Контр-Адмирал Моловский, март 1791 года. Зима выдалась очень хлопотной. Адмирал Тейстов выделил три транспорта, так что пришлось заниматься их загрузкой продовольствием и оружием. Причем по всем позициям еще нужно было договариваться, а времени было очень мало. Граф Воронцов от имени коммерц выделил купца Салеева, выходца из петербургских торгашей, не самого крупного и известного, но с хорошей репутацией. Он и в дальнейшем должен был работать с корпорацией и выполнять ее заказы. Адмиралтейство подобрало кандидатов для включения в штаб экспедиции. Выделенные люди должны были заняться подбором снаряжения и продовольствия а также всяких нужных вещей. Кроме того, в Адмиралтействе был выделен капитан первого ранга Истомин для ведения совместных дел с корпорацией, обслуживания ее запросов и реализации совместных проектов, ну и налаживанием взаимоотношений с армией. В общем, какая-то структура для ведения дела в Петербурге появилась. Теперь ее надо было улучшать и расширять на всю страну. В том числе и эта задача была поставлена перед назначенными специалистами. А пока необходимо закупать продовольствие, средства от цинги, оружия, порох и свинец, искать людей, вербовать мастеров. Люди требовались самых разных специальностей, в том числе и обычные крестьяне, которые должны были кормить всю корпорацию. Адмиралтейство выделило несколько подходящих помещений, в которых временно разместилась штаб-квартира корпорации в Петербурге. И все это, не дожидаясь подписания указа императрицей. Видно, очень сильно кого-то задевало такое ее решение, и делалось все возможное, чтобы удалить источник беспокойства как можно быстрее и подальше. Указ был подписан только в марте, И фактически выдавал мне карт-бланш на организацию самостоятельной структуры на востоке России. Ее задачей была только защита тех земель от любых посягательств. И ради этого разрешала сделать все возможное. А я сам, как только появилось более-менее работающее управление, занялся подбором научных кадров. На основании памяти Женьки Синицына я знал несколько фамилий ученых, живущих в это время, работы которых признавались потомками. Среди них был химик Ловец Товий Егорович, электрик Петров Василий Владимирович, севергин Василий Михайлович, минералог и химик, лепехин Иван Иванович, путешественник и исследователь. Ну и самое интересное, жил и работал Кулибин, Иван Петрович, и уже начинал работать на Урале Черепанов Ефим Алексеевич. Так что я потихоньку начал приглашать всех поименованных, кроме Черепанова, для беседования на алтейство. На него был подготовлен специальный указ от коммерц на отправку в Охотск. И вот в назначенное время все эти ученые собрались и теперь выжидающе смотрят на меня, не понимая причин, по которым они вынуждены были оторваться от своих дел. Честно говоря, несмотря на мою подготовку к этому разговору, я не знал, как его начать и что говорить. Шутка ли? Такие люди, известные даже потомкам через сотни лет. Разрешите начать немного издалека. Но сначала я представлюсь. Контр-адмирал Муловский, назначенный ее императорским величеством для выполнения некой задачи, о которой сейчас вам и расскажу. Вот перед вами карта России. На востоке особо выделена некоторая область. По велению ее императорского величества там должна быть создана корпорация Дальроссия. Это организация, чем-то напоминающая древний воинский орден, но дело не в названии, а в решаемых задачах. не обязала корпорацию обеспечить защиту восточных рубежей страны. Чтобы добиться поставленной цели, на месте придется строить корабли, делать станки, обустраивать заводы, искать различные руды и полезные ископаемые. Кроме того, в тех местах необходимо организовать систему подготовки специалистов для решения этих и многих других задач. Говорить о них я не буду, пока не получу вашего согласия на работу. Скрывать не стану. Там практически ничего нет, есть несколько острогов, которые защищают незначительные силы солдат. И вот в таких условиях нам придется строить лаборатории, мастерские и вести научные исследования. О спокойной и беззаботной жизни придется надолго забыть. Но зато я обещаю много интересной работы, полное обеспечение ваших потребностей со стороны корпорации, питание, жилье, его отопления. Текущие потребности и все необходимое корпорация будет осуществлять своими силами, вам ни за что не придется платить. Денежное удовольствие по сравнению с тем, что вы получаете здесь, увеличится в 4 раза. Доставка до места будет проведена на кораблях. Их отправление в мае, так что времени на подготовку мало. Все оборудование, что вам необходимо, закупит корпорация. Готовьте списки. Если что-то нужно дополнительно, можете заказывать в Англии, корабли туда зайдут. Лаборатории и мастерские для вашей работы построят за счет казны в самое кратчайшее время. Желательно, чтобы вы пригласили с собой ваших учеников или других специалистов. Минимальный срок, на который необходимо отправиться в те места – пять лет. «А что вы хотите, господин контр-адмирал, конкретно от нас?» – спросил Лепехин Иван Иванович. По вашей специальности, Иван Иванович, в первую очередь, организация исследований территорий. Про многие места известно только из рассказов туземцев, а нам нужны минералы и руды, а также точное описание территорий. Нужно исследовать Амур по всему его течению, Аляску, западное побережье Америки. Там сейчас работает несколько отдельных групп исследователей, но их слишком мало. «Я не говорю, что согласен с вашим предложением, но какие условия будут для тех, кого мы привлечем?» Следующий вопрос от Севергина Василия Михайловича. «Я думаю, что любой рядовой сотрудник лаборатории получит двойной оклад. Руководитель экспедиции или самостоятельного проекта может рассчитывать на тройной по сравнению со здешним». «А как добираться в те края?» – спросил Кулибин Иван Петрович. Каждому будет выдано по 500 рублей ассигнациями, подъемных, на завершение всех личных дел и, кроме того, жалования за первый месяц. Деньги будут начисляться в течение всего времени нахождения в пути. Вас и членов ваших семей, как я уже сказал, доставят на кораблях, правда, это займет много времени, почти год. Каждому будет предоставлена небольшая отдельная каюта, так что можете заниматься работой самостоятельно в пути. А какие проекты для вас главные? Опять Иван Петрович вернулся к уже озвученной теме. Видимо, всех беспокоило, что им придется делать. Ну, если вы так хотите услышать, то очень кратко могу сказать, что меня интересуют корабли и их строительство, получение в больших объемах железа и станки для его обработки, поиск источников сырья, оружия, новые химические соединения, паровые машины и их использование, причем лучше, чем в Англии. На эти деньги будут выделяться в первую очередь. Правда, пока их не очень много, но должно хватить на старт всех проектов. Могу добавить, не спрашивайте, откуда я знаю, но я сообщу вам многие неизвестные для вас научные сведения – в самых разных областях науки и техники. Я долго еще беседовал со специалистами, отвечая на многие вопросы и описывая предстоящий объем работы. Взывал и к чувству патриотизма, и к профессиональной заинтересованности, к возможности принять участие в освоении новых земель. Во всяком случае, решения каждый будет принимать самостоятельно. Желающие отправиться в новые места подойдут через неделю, оформят документы и получат деньги. А еще я попросил подготовить списки, кого можно пригласить дополнительно, а лучше уговорить их на переезд. И действительно, через неделю ко мне подошли все выбранные мной ученые, подписали договор и получили деньги. Им указали срок отправления, К этому времени они должны были находиться на кораблях. У каждого оказался список необходимого оборудования, а также с ними были некоторые из учеников, которые согласились на переезд, что очень меня обрадовало. Однако на этом подготовка научных и технических кадров не закончилась. Были организованы несколько партий переселенцев под руководством, как правило, офицеров-капитанов или поручиков. Давших согласие на службу в Русси. В такую партию входило человек 30 военных, чаще всего одиноких ветеранов и молодых рекрутов. Эти военные должны были вести отряды переселенцев в Охотск. Среди них были добровольцы, а также отставники, выкупленные крепостные крестьяне и выделенные из казенных заводов мастера и рабочие. Был издан указ что на казенных заводах надо выделить по 10 человек самых разных специальностей для строительства новых мастерских на Востоке. Кроме того, были найдены мастера и их ученики с разорившихся верфей и оружейных заводов, построенных Петром I и закрытых после его смерти. В свое время их построили много – И они достаточно долго еще работали, но сейчас большинство из них закрылось, а бывшие квалифицированные мастера занимались частным промыслом. Так что это был еще, еще один источник специалистов. Их оказалось достаточно много, особенно в районе Петербурга и Архангельска. Благодаря этому на первое время рабочих солдат и крестьян должно было хватить. Все они отправлялись своим ходом в Охотск. Каждую колонну сопровождало несколько десятков телег для перевозки припасов и вещей. Не было другого способа добраться до земель на востоке, только ногами. При этом, по возможности, в максимальной степени использовались телеги. Дорого, конечно, расходы большие. Не каждый сможет пройти эту дорогу. Но офицерам был отдан строжайший приказ беречь людей, и максимально использовать водные маршруты. По пути предусмотрительно создавались, при участии местных купцов, пункты для приема переселенцев, в которых они могли бы отдохнуть после каждого этапа перехода. Распоряжение об этом было отдано заранее. За его исполнением должны были проследить губернаторы и доложить коммерцколлегии об исполнении. Питание осуществлялось за счет корпорации, правда, ничего сверхъестественного, все самое простое и сытное, но для многих из крепостных это было настоящим пиршеством. В каждой колонии находился кто-то, способный оказать медицинскую помощь. Колонны получались большие, причем не одна, а речь шла уже чуть ли не о десятках. Вообще, судя только по выкупленным крепостным, уже набиралось Не менее 10 тысяч человек. Я надеялся, что на первое время для старта собственного сельского хозяйства и организации первых производств этого окажется достаточно. Продуктовая безопасность в данном случае станет определяющей для всего проекта. В Охотск курьерами были отправлены письма с требованием возвести бараки для переселенцев и обеспечить запасы. Продовольствие.